Глава тридцать восьмая. Расклад. «Я знаю, что ты все равно не отступишь. Мы уже почти закончили, когда Бо решил дать мне еще один совет. Тебе известно, на что способны учителя по отношению к своим ученикам. И еще ты, наверное, смог обратить внимание, что нынешнее тело Карика не дает ему никаких особых способностей или преимуществ». Думаешь, он растет Лену, чтобы потом занять ее тело? Не только ее, но согласись, обладательница темного воскрешения — это неплохой куш. Уже сейчас вместе с ментальной жницей они очень опасны. А что будет, когда доберутся до уровня высших стихий? А они доберутся. Это необходимо для смены тела? Это необходимо для безопасной смены тела все же терять возможности высшего бога, пусти на время, никто не захочет. Так что сначала Карик доведет своих главных претендентов до самой вершины, а потом выберет лучшую или лучшего из них. Что ж, тем больше поводов увести такую ценную добычу у него из-под носа. Я широко улыбнулся, Або сделал вид, что хочет хлопнуть себя ладонью по лицу. «Ты неисправим!» «Зато все устранимы», — философски добавила Медея. «Поэтому, если вдруг решите голосовать, я за устранение. А пока начинаем готовить наши планы?» «Точно!» Я опять взял на себя функцию того, кто в итоге утверждает все решения. «У меня по плану сейчас, послеобеденный сон». Убедившись, что никто не возражает, я прошел в показанную Бо-комнату с продуктами. Когда он успел их притащить? Филл устроил себе обед, а потом в соседней пустой соте прилег поспать. Надо отдохнуть и дождаться восстановления моих пяти минут пси-силы, которые позволят пообщаться с Лосатом и выяснить, как вставки Карика отреагировали на нашу встречу. Во сне мне почему-то привиделись прошлые деньки, когда я и все остальные только появились в мире Карика. Живой Андрей с Суреном... Петрович, присоединившаяся чуть позже Даша, улыбающаяся Лена и Кирилл. Было так странно смотреть на их счастливые, еще неизмененные правдой лица. А потом на лагерь наползла тень. Грозовое облако накрыло нас всех и начало выжигать моих старых знакомых одного за другим. А следом неожиданно пришло понимание. Это не молнии, это тени, просто слишком быстрые и яркие. Вот они наконец рванули в мою сторону, и я открыл глаза и проснулся. Ненавижу кошмары, времени проходит много, а эффект от отдыха почти нулевой, но хоть способности откатились, как я и хотел. Поднявшись на ноги и потянув застоявшиеся мышцы, я первым делом прислушался, чем там интересно занимаются Бо и Медея, но вокруг было тихо. Видимо, куда-то разбрелись. Но мне сейчас и не до них. Пока я спал, мысли в голове успели разбежаться по полочкам, и план моих последующих действий обрел более-менее реальные черты. Для начала надо связаться с моей тенью. Пусть ведет Михеева в точку, где я открыл портал в мир Луны. Бо показал мне способ, как можно без особых проблем вытянуть своего знакомого из такого места, так что, пожалуй, хватит кое-кому играть в выживание. «Мы рядом, пятнадцать минут». Двойник ответил практически сразу, и я довольно подтвердил, что услышал его. С этим разобрались. Теперь следующий шаг. Надо, как я и хотел, поговорить с Лосатом. «Привет, давай не будем терять время. Короткий отчет, как вас встретили после вчерашней взбучки. Что самое странное за это время ты успел заметить?» Я решил отойти от пространственных бесед и сосредоточиться на более конкретном стиле общения и плевать на возможные обиды. Лютова-старшая высказала претензию за операцию в ее мире, причем неудачную операцию. Лена попросила у Карика новую ленту, и тот на удивление ей не отказал. Серьезно, в тот момент, кажется, все удивились чуть ли не больше, чем во время его первого появления. После того, как я узнал, что Лена это потенциально новое тело для Карика, я чего-то подобного даже ждал. Кстати, немного странно находиться в команде тех, кто умеет думать и, соответственно, знает больше, чем остальные. Обычно я был по другую сторону баррикад. Что за лента? С частицей Асселя. Он специализировался на тени, и Карик сказал, что именно эта стихия лучше всего подходит для того, чтобы справиться с обманом. Как интересно, не из-за этого ли противостояние в свое время Бо так яростно занимался уничтожением теней? Природный враг — чем не лучший способ заполучить максимум силы для того, чтобы удержать распирающую тебя мощь карика? Вот только Бог обмана говорил, что тени противоположны не ему, а карику. Неужели и тот по своей природе тоже принадлежит нашей общей стихии? Или у этой истории... Есть и какое-то третье, пока неизвестное мне дно. — Что, Майя? — я не удержался и спросил о еще одной своей ученице. — Да ничего, просто переживает, что Карик понизил ее и сделал Лену главной в их паре. — Вот это поворот. — Причина? — Сказал, что в ней недостаточно ярости и готовности идти до конца. — Что ж, пожалуй, и правда по сравнению с бывшей паладиншей. Майя особо не рвалась в бой. А что, если на самом деле она в принципе не горит желанием со мной сражаться, надо будет иметь это в виду. Как только собираетесь захватывать новый мир, свяжись со мной. Я отдал Лосату последний приказ и вернулся к реальности. Кстати, по идее, заявленные двойником 15 минут уже прошли, и можно вытягивать сюда Михеева, чем я, пожалуй, и займусь. Костер. Я активировал проход в мир Луны, и тут же стало видно, как в портал с той стороны вглядываются две фигуры. Картинка получилась довольно размытой, и как только Бо на гвинте умудрился все рассмотреть. Впрочем, как минимум со стражем, все получилось как надо. Пока я стоял на месте и не делал попыток пройти, он никак на меня не реагировал. «Ты?» Михеев с двойником, почему-то принявшим форму духа ночи, Наконец-то пролезли через портал, и тот сразу же закрылся у них за спиной. «Ну да, а как ты думаешь, кто открыл тебе проход?» Я окинул взглядом ученика, отделенного от меня огненной тюрьмой. «Ты бросил меня там умирать, если бы не моя сила воли, позволившая мне убить духов ночи и приручить Цезаря!» Тут он указал на моего двойника в образе духа ночи. «Я был бы уже мертв!» «О, боги! Да что же это за человек!» Он, похоже, ни капли не изменился, несмотря на испытания. Считает, что все ему должны, а все успехи достигнуты только благодаря его исключительности. И ведь при этом метку ночи ему подарил король, а так называемый Цезарь, которого он, похоже, считает за прирученного слугу, это мой наблюдатель. Впрочем, наверное, даже хорошо, что я так рано смог понять, что представляет собой этот человек» и значит, буду использовать его именно так, как он того заслуживает. Что ж, именно эту историю ты и расскажешь, когда придешь сдаваться людям карика. А твоего питомца, будем считать, я у тебя забрал, чтобы быть злее. Выкини его. Я отдал команду двойнику и не пожалел единство магии, чтобы поджечь еще один костер и отправить этого невольного шпиона на землю».